И все произошло именно так, как он сказал. Финикийцы оказались мошенниками и продали Азмуру стекляшки, не имеющие никакой ценности, которые просто были похожи на драгоценные камни. Однако, как просил меня Альгамиш, я снова начал экономить и откладывать каждую десятую медную монету, что отныне вошло у меня в привычку и не представляло для меня никакого труда. Спустя 12 месяцев Альгамиш вновь появился в зале, где сидели писцы, и обратился ко мне. «Каких успехов ты достиг со времени нашей последней встречи?» «Я честно платил самому себе», — отвечал я, — «а свои сбережения я доверил Агару, мастеру по изготовлению щитов для закупки бронзы, и каждый четвертый месяц он платит мне проценты». «Это хорошо. И как ты намерен распорядиться этими деньгами?» «Я хочу устроить большое пиршество с медом, тонкими винами и ароматными пирогами. Еще я куплю себе пурпурную тунику, а затем куплю себе молодого осла для езды верхом». На это Альгамиш сказал, смеясь. «Ты собираешься съесть?» «Детей своих сбережений, и как же ты сможешь тогда ожидать, что они будут работать на тебя? И как они, в свою очередь, смогут иметь своих детей, которые тоже должны работать на тебя? Сначала создай себе армию из золотых монет твоих рабов, а потом уже наслаждайся богатыми перами без всяких сожалений». Сказав это, он снова ушел. Следующий раз я увидел его только через два года, когда он опять вернулся. Его лицо покрылось глубокими морщинами, взор стал потухшим. Это был уже очень старый человек, и он сказал мне: Аркад, ты уже достиг того богатства, о котором мечтал. И я ответил: Всего, о чем я мечтал, я еще не достиг. Но некоторые сбережения у меня есть, и они приносят доход. Этот доход, в свою очередь, приносит еще больший доход. «Ну как, ты все еще продолжаешь пользоваться советами каменщиков?» «Что касается изготовления кирпича, то они дают дельные советы», — отпарировал я. «Аркад», — продолжал он, — «ты хорошо усвоил свои уроки. Во-первых, ты научился жить на несколько меньшее средство, чем твой заработок. Во-вторых, ты научился спрашивать совета только у тех людей, которые достигли уровня компетентности благодаря своему собственному опыту. И последнее, ты научился делать так, чтобы деньги работали на тебя. Ты сам научился тому, как добывать деньги, как копить деньги и как использовать их. Поэтому ты заслуживаешь того, чтобы иметь достойное положение. Сам я старею, мои сыновья думают только о том, как потратить деньги, и совершенно не заботятся о том, чтобы заработать их. Мои владения велики, и я очень боюсь, что уже не смогу заниматься ими. Если ты приедешь в Непур и станешь заботиться о моих землях, то я сделаю тебя своим компаньоном, ты получишь долю во владении моим состоянием. Итак, я приехал в Непур и взял на себя ответственность за его земли, которые действительно были обширны. А поскольку я был полон чистолюбивых замыслов, и за моими плечами уже были три первых урока успешного достижения богатства, то мне удалось значительно увеличить объем его владений. Я значительно преуспел, и когда душа Альгамиша отошла в мир иной, я получил определенную долю его состояния, как это он сам предусмотрел и устроил в соответствии с законом. Так говорил Аркад. И когда он закончил свой рассказ, один из его друзей сказал, — Ты действительно более удачлив, чем Альгамиш, который сделал тебя своим наследником. Удачлив лишь в том, что я был одержим страстным желанием добиться процветания еще до того, как я впервые повстречал его. Разве я не доказал за четыре года свою твердую приверженность цели, постоянно откладывая одну десятую часть всех своих заработков? Вы станете считать счастливчиком того рыбака, который за долгие годы так изучил повадки рыбы, что, несмотря на любое изменение ветра, он всегда забрасывает свои сети в непосредственной близости от нее. — Ты проявил большую силу воли, когда продолжил копить деньги, после того, как потерял все свои сбережения, накопленные за первый год. Ты исключительный человек в своем роде, — сказал еще один из друзей. — Сила воли, — резко возразил Аркад. — Что за вздор? Вы думаете, что сила воли... Это такая сила, которая дает возможность человеку поднимать тяжесть, которую не способны нести верблюды, или тянуть груз, который быки не смогут сдвинуть с мест. Нет, сила воли – это непоколебимая цель непременно выполнить задачу, которую вы сами перед собой поставили. И если я ставлю перед собой цель, какой бы незначительной она ни была, Я должен идти до конца и выполнить ее. В противном случае, как я могу быть уверен в себе самом, что способен делать серьезные дела? Если я скажу сам себе, в течение ста дней, переходя по мосту, по пути в город, я буду поднимать с дороги камень и бросать его в воду, то я буду это делать. Если на седьмой день, переходя по мосту, забуду это сделать то я не подумаю про себя. Ну, ладно, завтра я брошу два камня, и все будет в порядке. Нет, я вернусь назад и брошу свой камень. И разве на двенадцатый день я скажу сам себе? Аркад, все это бесполезно. Какая выгода тебе бросать по одному камню каждый день? Брось сразу целую пригоршню и покончи с этим. Нет, я так не скажу и не сделаю. «Если я ставлю перед собой цель, то я выполняю ее. Поэтому я тщательно выбираю цель и не начинаю выполнение слишком трудных и непрактичных задач, потому что я ценю свое свободное время». И тогда один из друзей сказал, «Если то, что ты рассказал, правда, а судя по твоим словам это действительно так, то не проще было бы, если бы все люди «Поступили именно так, и тогда разве не было бы достаточно много богатых людей вокруг нас?» «Богатство произрастает там, где люди прилагают максимум усилий», — ответил Аркад. «Если богатый человек строит себе новый дворец, то разве деньги, которые он платит при этом, пропадают?» «Нет, часть этих денег получает каменщик, рабочий получает свою часть». Еще одну часть этих денег получает архитектор, и каждый человек, работающий на строительстве этого дворца, получает свою часть денег. А когда этот дворец построен, разве не стоит он всех этих затрат? И разве участок земли, на котором он стоит, не будет стоить еще больше, поскольку на нем построен дворец? И разве соседний участок земли не поднимется в цене, поскольку рядом построен дворец? Богатство растет магическим образом. Ни один человек не может спрогнозировать, до каких пределов оно может расти. Разве финикийцы не построили великие города на бесплодных морских берегах за счет богатств, привозимых по морю их торговыми судами? — Что же ты посоветуешь делать нам, чтобы мы тоже могли стать богатыми людьми? — спросил еще один из друзей. Годы прошли, и мы уже больше не молоды, и не можем ничего откладывать на потом. Я советую, чтобы вы усвоили мудрость Альгамиша и сказали сами себе. Часть всего, что зарабатываю, я должен откладывать. Говорите это утром, когда вы только встаете. Говорите это в полдень, говорите это ночью. Повторяйте это про себя каждый час и каждый день. Повторяйте до тех пор, пока эти слова не запечатлятся перед вашим взором, подобно огненным письменам на небесах. Проникнитесь сами этой идеей, внушите себе эту мысль, затем решите, какая часть вам представляется разумной. Пусть это будет не менее одной десятой части, и отложите ее. Распространите это правило на другие ваши расходы, если это необходимо, но прежде всего отложите именно эту часть. Скоро вы поймете, что самоощущение богатого человека состоит в том, что вы владеете богатством, на которое только вы можете претендовать. Рост этого богатства будет стимулировать вас, новая радость жизни будет волновать вас, вы почувствуете – прилив новых сил, чтобы зарабатывать больше. А с ростом ваших доходов разве вы оставите неизменной ту долю, которую откладываете? И тогда научитесь делать так, чтобы ваши деньги работали на вас. Сделайте их своими рабами. Заставьте их детей и детей их детей работать на вас. Обеспечьте себе доход на будущее, Посмотрите на престарелых и не забудьте, что со временем вы тоже окажетесь среди них, поэтому вкладывайте ваши сбережения с величайшей осторожностью, чтобы не потерять их. Ростовщические проценты – это вероломные сирены, которые сладко поют, завлекая при этом неосторожных людей на скалы потерь и разочарований. Примите также меры, чтобы вашим семьям не пришлось испытывать трудности и нужду, если Боги призовут вас в свое царство. Для защиты интересов семьи всегда можно сделать так, чтобы небольшие платежи поступали бы через определенные интервалы. Поэтому предусмотрительный человек сделает так, чтобы не было задержек в ожидании, пока накопится большая сумма, для такой благородной цели. Советуйтесь с умными людьми, спрашивайте совета у людей, которые ежедневно работают с деньгами. Пусть эти люди уберегут вас от такой ошибки, которую сделал я сам, доверившись суждению Азмура Каменщика, и отдав ему свои деньги. Небольшой и надежный доход намного более желателен, чем риск. Наслаждайтесь жизнью, пока вы здесь, в этом мире, не следует перенапрягаться или стараться сэкономить слишком много. Если одна десятая часть от всех заработанных вами денег – это та часть, которую вы безболезненно можете отложить, то довольствуйтесь этой долей. В остальном живите в соответствии с вашим доходом. Не позволяйте себе становиться скупыми и не бойтесь тратить деньги. Жизнь хороша и богата как серьезными достойными делами, так и радостями, весельем и наслаждениями. Друзья поблагодарили его и ушли. Некоторые молчали, поскольку, не обладая творческим воображением, они многого не смогли понять. Другие были саркастически настроены, поскольку думали, что такой богатый человек вряд ли мог поделиться со старыми друзьями с такой готовностью. Однако у некоторых глаза зажглись новым светом. Они поняли, что Альгамиш возвращался каждый раз и приходил в зал, где сидели песцы, потому что он следил за становлением человека, прокладывающего свой путь из тьмы к свету. И когда этот человек открыл для себя свет, то его место в жизни ждало его. Никто не может занять это место, пока он сам для себя не выработает свое собственное понимание пока он не будет готов к тому, чтобы суметь воспользоваться счастливым случаем, который ему дарит жизнь. В последующие годы друзья часто навещали Аркада, который с радостью встречал их. Он давал им советы и щедро делился с ними своей мудростью, как человек с огромным опытом. Он всегда был готов это делать. Он помогал им так вкладывать свои сбережения, чтобы они с высокой степенью надежности приносили им хороший доход, чтобы они не потеряли свои деньги и не впутались в такие инвестиции, которые не дают дивидендов. Поворотным моментом в жизни этих людей стал тот день, когда они поняли истину, которую Альгамиш поведал Аркаду, а Аркад им. «Одну часть от всего твоего заработка», Ты должен отложить.